№ 18. -е. Отправлено 4 марта по адресу Санкт-Петербургская область, посёлок Шавыринский, дом 133. Анне Веллер. Я чернею от злости. Не знаю, Но мне трудно удерживать себя в руках, когда я перечитываю строки вашего письма, в которых говорится о существовании возможности того, что не я отец нашей девочки, а какой-то подонок Владимир Викторович. Я схожу с ума и готов поднять на ноги все спецподразделения Санкт-Петербурга, чтобы они добрались до этого сапёра и засунули бы ему в штаны секретную мину куйскую. Пусть он её разминирует. Если бы вы в конце своего послания не выразили уверенность в том, что всё это плод ваших галлюцинаций, не знаю, какую бы я мог учить над собою гадость мог бы наподобие вашего бутиера прижать к груди лучшую подругу и выброситься с ней в окно ненужным мусором смотрите же анна фридрихевна берегите нашего ребёнка как свои фантазии о пространственных измерениях Пусть наша любовь будет помещена в сосуд годлибо и распространится во все параллельные миры, заполняя их просторы своим мускатным запахом. Какая разница? спросил Хипротомус. О чём вы? Не понимаю, какая разница, вы отец ребёнка или кто-то там ещё. Иногда Меня ваша тупость просто поражает, рассердился я. Какая-то костность в ваших жучьих мозгах. Это в ваших мозгах слишком много тёмных мест. Заспорил жук. Ну, посудите сами. Если вы воспитываете ребёнка, холите и нежить его, любите, как самый праведный отец всю жизнь, а потом, на его восемнадцатилетие, узнаёте от своей верной жены, что не вы его все отец, а какой-нибудь инженер-путеец, хорошо певший в молодости под гитару, с которым ваша супружница в романтическом Не-не, согрешила всего лишь раз. Я вас спрашиваю: будете ли вы любить выращенную вами красавицу, дочь меньше, чем ранее, от того, что не вы посадили своё семечко во влажную земельку жены? Да, ответил я неуверенно. Что? Да. От этого его повторного вопроса я вдруг задумался и лежал долго лицом вниз, чувствуя, как лучшая подруга массирует тело своими крепкими пальцами. После того, как я полежал таким образом и подумал, я уже не был так категоричен. Мне вдруг показалось, что при таком теоретическом раскладе моя любовь к дочери окажется более сильной, так как к ней прибавится мучительности и одновременно мужского отношения к женщине, возможности любить её несколько по-другому, как дочь и одновременно падчерицу. Вот-вот, порадовался Хипротомус, что и требовалось доказать. У вас сколько детей? поинтересовался я. Жук пошевелился в шишке и лигонек откнул своей иголкой кожу изнутри. А бог его знает. 1020-30, может быть. Ого! присвистнул я, при вставая, но лучшая подруга хлопнула меня по спине, заставляя опуститься на подушки. А вы как думаете? С некоторой гордостью подтвердил Хипротомус: "У нас женщины за раз тысяч по 50 личинок откладывают. Другое дело, что из всех родившихся выживают сотни. А что делать? Поэтому вам всё равно, ваши дети или чужие. Абсолютно плевать. Я их никогда не видел". А у нас людей рождаться единицы, поэтому мы и любим своих чад безумно, готовы жертвовать ради них даже жизнями. Ой, вздрогнул жук. Что там такое на окне? Где? Да вон же форточки. Я внимательно посмотрел через плечо, но ничего такого привлекающего внимания не заметил. Наверное, показалось. Облегчённо вздохнул Хипротомус. Всё та же мерзкая птица мерещится. Слава богу, что вы её тогда прибили. И я не стал говорить ему, что цветная птичка выжила, что у неё лишь крыло поломалось, и какая-то добрая школьница подобрала её со снега и, наверное, выхаживает в своей уютной квартирке, кормя свежими червячками из зоомагазина. А у меня для вас сюрприз. Какой же заинтересовался жук. Я приподнял подушку и вытащил из-под неё баночку, в которой, поноложенные травки, перебирая множеством лапок, бегало насекомое коричневого цвета с длинными загнутыми на концах усами. Вот, потряс я баночкой, мой вам подарок. Ах, какая прелесть! Умилился Хипротомус, какое прекрасное создание! Когда же вы её приобрели? Когда вы подпереки с её находились? Ай да какая разница, воскликнул он, редкая сная красавица, а молоденькая какая, прямо не тронутая и ещё. Ну, дружили. Ну, вам спасибо ещё огромное. Хипротом уз зашевелился нервно под кожей, словно ему нетерпелось поскорее забраться в баночку и познакомиться с жучихой. А, кстати, поинтересовался я, откуда вам известно, что это она, а не он? Эки вы всё-таки странный. Но неужели вы думаете, что я не в состоянии отличить её от него? Вы же находите разницу между мужчиной и женщиной. Ну, это просто, слишком много даже внешних различий. Ну и у нас много отличий. Каких? Не унимался я. Господи, вот пристал, разозлился жук. Всё как у вас. Видите, у неё брюшко на конце чуть раздвоено. Вот оттуда она яйца кладёт. А головка какая у неё милая, а запах всё совершенно женский. Неужели не видно? Конечно, конечно, успокоил Яхипротомуса. Простите меня за моё невежество. Уж в следующей жизни я научусь отличать жуков от жучих. Так-то. сказала насекомое, и я различил в его голосе некоторое сомнение. Эх. -э -э -э -э. В чём дело? Да ни в чём.